чтобы так работал Эшли. Эта работа не для него, да и слишком он ей дорог. Нет, лучше самой обтесывать колье, чем допустить, чтобы это делал он. Говорят, Эбби Линкольн начинал свою карьеру тоже так, обтесывал колье, заметил Эшли, когда она подошла к нему совсем близко. Подумать только, каких высот я могу достичь.